Он посмотрел на меня как на сумасшедшую и говорит: "О, господи, неужели ты поверила в эту мою историю про Ретту?" "Конечно, поверила." "Диззи, ни я, ни папа никогда никого не убивали." У него был такой вид, будто он сейчас заплачет. "Как так? Убивали? Я сама видела бумажные пакеты с пистолетами, которые вам дала Пичювигом." "Какими пистолетами?" Два пакета, которые вы взяли у Пичи в ту ночь, когда клоду Билли, я видела, как папа на следующий день принёс пистолеты назад, хватит притворяться. Дейзи, в тех пакетах были никакие не пистолеты. Там были две бутылки контрабандного виски. Мы с твоим папой их купили, чтобы пойти к реке. Обратно он принёс в этих пакетах пустые бутылки. Погоди. Ну как же тогда папа мог узнать, что Клод мёртв, до того, как ему сказал об этом полицейский? Тем утром я ходил на взлётную полосу кое-что взять из самолёта, нашёл Клода, позвонил папе в дом Риэтты и рассказал ему. Я не верила своим ушам. Но ты говорил, что пули были из пистолета Риэтты. Бог мой, Дези, я был в тот вечер полупьяный, и папа попросил меня рассказать тебе эту историю, чтобы ты не бесновалась по поводу Риетты и разрешила ему с ней встречаться. Но ну, я не думал, что ты поверишь. Я поверила. Тогда он начал плакать и говорить, что он очень виноват, что эта глупая история была просто шуткой. Я чувствовала себя так, будто меня ударили под дых. Не желаю больше их обоих видеть. 1 августа 1959 года. Я живу в христианской организации молодых женщин и питаюсь в кафетерии Моррисон. Вчера после работы, когда я вошла в холл, меня там ждал Джимми Сноу. Он схватил меня за руку и сказал: "Пошли-ка, мы идём домой". Я спросила: "Вы кто?" И прошествовал мимо. Ты пойдешь со мной домой, даже если мне придется тебя волоком тащить. Я направилась к мисс Присим. Она сидит на коммутаторе и сообщила, что вон тот человек, похожий на альбиноса, абсолютно мне не знаком, так что не могли бы вы вызвать полицию. Джимми продолжал шуметь, и мисс Присим так разволновалась, что, набрав номер, сказала «Алло, это полиция!» и положила трубку. Наконец Джимми сказал «Ладно». Не хотел тебя пугать? Ну, у твоего отца сердечный приступ, скорее всего, он не выживет. Так что нужно срочно ехать. Мы выбежали и сели в грузовик. Джимми сказал, что папу оставили в баре, потому что он слишком плох, до больницы не дотянет. Это была самая долгая за всю мою жизнь поездка. В голове крутилось: "Не прощу себе, если не успею сказать папе, что люблю его". Мы затормозили у бара и я кинулась внутрь. Но там было темно, хоть глаз выколи. Я заорала, «Папа, ты где?» И тут вдруг зажегся свет, и почти двадцать человек закричали «Сюрприз!» А папа стоит среди них, как ни в чем не бывало. Я так обрадовалась, что он жив-здоров, и так перенервничала, что расплакалась. Здесь были все. Мистер и Сесил и Сеселедки, Тути Хелен Долорес, Перис Найдс и Джер, профессор Тисли и его мама, и все они запели «Сюр». Он славный, малый, и никто не станет это отрицать. На стене висел здоровенный плакат «Даешь, мисс Миссисипи». Меня усадили на стул, и мистер Сесил ушел за занавеску в заднюю комнату. Папа включил притащенный откуда-то прожектор, и мистер Сесил вернулся в красном жакете с блестками и галстуки бабочки с огромной книжищей, на которой было написано «Дай». «Дейзи Фэй Харпер», и сказал, «Устраивайся поудобнее, Дейзи Фэй Харпер, потому что это твоя жизнь», и все захлопали. «Ты помнишь этого человека? Ты не видела ее с тех пор, как тебе исполнилось двенадцать». Из задней комнаты донесся женский голос. «Дейзи, последний раз мы встречались в Шелл-Бич в 1953 году». Я никак не могла сообразить, кто это. Тогда Дж.Р. поставил пластинку, и я остану гулять одна. И я поняла, что это Бетти Колдуэлл, девочка-коллега, которую я исцелила. Она вошла и обняла меня. Выглядит она цветущей. Мистер Сесил проводил ее к стулу и провозгласил. А теперь особый гость, с которым ты никогда не встречалась, Дейзи Фэй.